«Выходит, вы времени не теряли?» — неловко сказал Ильин, и, сознавая, что сказал неловко, покраснел. Но Сенцов даже не заметил неловкости его слов. Все, что было и до отъезда Тани теперь, было так непросто, что, заговори он с Ильиным по душам, это потребовало бы долгих объяснений. «А сам-то ты как?» «Живу в приглядку. На большее время не нет», — сказал Ильин. «Служба такая, полк. После войны отыграюсь, за всю войну сразу». Несколько минут они оба молча ехали вдоль рано и густо зазеленевшей опушки леса. Весна была дождливая и теплая, и зелень в лесах была гуще, чем обычно в это время. «Мы через эти места...» В июле сорок первого из окружения с Серпилиным выходили. Сенцов продолжал глядеть на опушку леса. — Когда были у тебя во втором батальоне, там, где ручей в враг уходит, даже показалось, что как раз по этому оврагу шли тогда к большаку на Кричев. А что у вас о командарме слышно? Вернется он? — Позволит здоровье? — спросил Ильин. И в его вопросе, вместе с человеческим сочувствием, был заметен еще и оттенок того низового солдатского равнодушия к возможности перемен там, наверху, которое невольно, само собой, рождается и редкостью встреч с большим армейским начальством и величиной дистанции от тебя до него. Слышно, что должен вернуться, никаких других разговоров пока не было. «Если вернется, ему теперь по знакомым местам наступать это хорошо», сказал Ильин, удерживая себя от желания спросить Сенцова, «Как считаешь, когда все же начнется?» Все равно ответить на это Сенцов ему не мог, если б даже и знал, о таких вещах не говорят. А вообще-то ясно, что наступление не за горами. Ильин уже много раз планировал про себя, как это будет. После долгого стояния на передовой их дивизию, скорее всего, должны были в последний момент заменить и вывести во второй эшелон. Так уже бывало. Но Ильин не хотел и думать об этом. По его плану, наоборот, фронт уплотняли справа и слева другими частями, их дивизия оказывалась на острие прорыва, а его полк в первом эшелоне. В ночь... На седьмое вырвались из Могилева через Днепр, а тридцатого все, кто жив остался, были уже здесь. Снова вспомнил Сенцов о прошлом. Неплохо бы и обратно, за три дня отсюда до Могилева, сказал Ильин, но пока до Днепра дойдешь водные преграды одна за другой. И у всех, как на смех, название Бабье, Проня, Бася, Фрося, Маруся. Сенцов улыбнулся. Фроси и Маруси, таких рек здесь не было, но Пронии и Баси действительно были. И их форсированию отводилось немало места в предварительных планах, которые и так, и эдак прикидывались в оперативном отделе. Они ехали рядом и думали друг о друге. Ильин думал о том, почему Сенцов не захотел говорить о своей Татьяне. Уехала и родила. Больше ни слова не сказал. Может, что не так у них? Молчит. Характер имеет. Да разве без характера с такой рукой обратно на фронт попал бы? Сказал, что послан в дивизию на три дня. подню дню на полк. Надо ставить ночевать у себя, а утром отправить к соседу. Заночует, тогда и поговорим. Если кто-нибудь на голову не свалится, как на прошлой неделе член военного совета фронта. Ильин вспомнил этот приезд, кончившийся и для него, и для полка большими неприятностями, и поморщился, как от зубной боли. Было обидно до слез, что именно у тебя, в лучшем полку, не только в дивизии, но и в корпусе, у тебя с твоей привычкой жить без выволочек, в одной роте Все сошлось как назло. Командир роты приболел, а старшина наблудил. Солдаты в боевом охранении недокормленные сидели. Позор не только в полку, а всей дивизии. Член военного совета фронта понадобился раскопать все это. Ильин покосился на Сенцова и подумал. Интересно, знает или не знает. «Дошло до тебя, что у нас тут было?» «Дошло». «А я думал, не дошло, раз не спрашиваешь». «А что ж спрашивать?» «Когда у хорошего командира полка такая осечка, это все равно, что шальная пуля. Что спрашивать, откуда и почему?» «На то и шальная». «Насчет хорошего командира полка теперь еще подумают». «С горечью», — сказал Ильин. «Имели раньше мнение...» что хорошие, но могут и переменить. Если переменили, не оставили бы на полку. Считают, что хорошие, раз оставили. Веришь ли, сказал Ильин, когда все это вышло, две ночи вовсе не спал. Думал, как же так? Почему не верю? Раз узнал, что солдаты некормленные остались, из-за этого положено не поспать. Тем более навряд ли один Майлся. «Подчиненным тоже, небось, спать не дал». «Не дал». «Так и подумал», — сказал Сенцов. «Думаешь, я тебя не помню? Я тебя помню». Ильин кивнул. Он знал, что подчиненным служить с ним нелегко. Некоторые даже считали тяжело. И гордился таким мнением о себе, считая это похвалой своей строгости. Слова Сенцова, хотя и царапнули его по самолюбию, Но понравились прямотой. Хорошо, если Сенцов действительно приедет в полк начальником штаба. Ершистых, подчиненных, таких, что не гнуться Ильин не боялся. Боялся тех, что гнутся. Кто перед тобой гнется, тот и перед бедой согнется. Самого упрямого из комбатов Чугунова Ильин, став командиром полка, сразу же выдвинул на свое место заместителем по строевой. Потому что, хотя и собачился с этим человеком еще в Сталинграде, когда тот был командиром роты, но знал, что Чугунов перед немцами еще упрямее, чем перед начальством. Интересно, за что ему четвертый орден дали? Глядя на Сенцова, думал Ильин, всегда замечавший сколько у кого орденов под сталинградом пришел в батальон с двумя третий орден в приказе был за взятого в плен генерала а четвертый откуда когда звездочку получил зимой сказал сенцов и чему-то усмехнулся чего смеешься спросил ильин да так Даже и не светило, а потом сама с неба свалилась. Помнишь, на Слюдянке в феврале плацдарм захватили, а расширить не смогли? Помню. Послали меня в 202-ю дивизию, она уже третий день считалась, что наступает, лично проверить, где передний край. Я на брюхе проверил. И сразу же на доклад к нашему Бойко, начальнику штаба. По моему донесению, где были, там и остались. А у него, по всем другим данным, продвинулись, сколько приказано. В таких случаях известно, кому верить, тому, кто по карте дальше шагнул. А перепроверить не удается. Пурга, рации не слышно, телефонную связь порвала. Бойко мне отстраняю вас. Не верю, что были на переднем крае. Заложное донесение пойдете под трибунал. И по телефону приказывает, соедините с прокурором. Подходит комендант штаба, идите со мной. Приводит в караульное помещение. Приказывает сдать наган и сажает тут же в углу под охраной красноармейцев.